глава 19 кира ты специально да фыркает борис когда мы возвращаемся ко мне домой коты настояли чтобы я к ним переехала на время расследования и противостояния с драконами пока мы не убедимся в обратном сыновья кадира для нас враги так что мне нужно собрать вещи и предметы гигиены котики теперь не отходят от меня ни на миг так что что невозмутимо заявляю Хочешь свести Мию с истинными? Мы твой план разгадали, хулиганка. Скалится Тимур. Нет, я просто хочу поскорее покончить с Кадиром. Мы не знаем, что задумали сыновья дракона, и боюсь отдавать им лесу. Отмахиваюсь. Отдавать? Кира, она не твой питомец. Хохочет Боря. Я этого и не говорила. Вспыхиваю. Просто она такая милашка. Сметанка, ты меня пугаешь. Тим округляет глаза, чешет подбородок. «Так, прекратите болтать!» Достаю чемодан и кладу его на постель. «Давайте собирать мои вещи!» «Сами настояли на том, что я должна переехать к вам!» «Да!» — кивает коты. «И остаться у нас навсегда!» Жутковато звучит, хмыка. «Это прекрасно!» — мурчит Тимур. «Прикинь, Борь, каждый день тискать нашу сладкую сметанку, лизать ее!» Так! Гаркаю, краснею. Прекратите сейчас же. Нужно собрать вещи и не опоздать на встречу с сыновьями Кадира. Достаю все самое необходимое, а также аптечку, зубную щетку, кремы и шампунь. Аккуратно складываю в чемодан. Проверяю квартиру, задергиваю шторы. Мия сказала, что пришлет адрес встречи. Уточняю, у котиков. Да, мне на мобильный. Бормочет Тим, копаясь в моем ящике с нижним бельем. Опа. Достает мои черные кружевные трусики. Густо краснею, отбирая белье у истинного. Засовываю обратно в шкаф. Несносный котяра. Строго говорю. Куда лапы потянул? Ты моя истинная сметанка. Так что имею право. Борзеет. Адрес. Голос Бори прерывает наш бурный диалог. Отель Хаят. Встреча будет в ресторане на первом этаже. У нас четыре часа. «Мия будет?» – спрашиваю. «Кира!» – рычит Тим. «Зачем нам эта несносная лисица?» «Ей просто одиноко!» «Заступаюсь. Вы бы перестали быть такими противными!» «Ну и что, что Мия задела твое эго, ранив святые бубенцы?» «Не надо о грустном!» – вздыхает Тим. Подхожу и обнимаю его. Крепко-крепко. Вдыхаю невероятный аромат своего котика. «Она совсем одна!» Создатель сковал ее связью с теми, кого она боится и ненавидит, бормочу, кутаясь в футболку своего пантера. Если сыновья Кадира адекватны, это одно, а если нет... Котики виновато опускают головы. Я просто хочу, чтобы на одну одинокую душу в мире стало меньше. Сметанка, умеешь же ты убеждать. Тим сжимает меня в объятиях. Так красиво говоришь. От всей души. Целую своего котика в щеку. Мы возвращаемся в Котовье жилище. Оно мне очень нравится. Я за одну ночь там полностью освоилась. Раскладываю вещи, а эти двое ходят вокруг и пристают ко мне. «Сметанка!» — восклицает Тим. До встречи с драконами еще есть немного времени. «Прекратите!» — строго говорю. «Мне нужно собраться. Там дресс кот забыли?» Мои истинные понуры плетутся к шкафу. И спустя час мы выходим. Все красивые и одетые с иголочки. На мне красное платье в пол, с тоненьким поясом без рукавов. На ногах лакированные красные лодочки. Мои котики в костюмах, безумно сексуальные. Тим бежит, открывает мне дверь. Сажусь, чувствую себя королевой. Эти коты почти исцелили мое сердечко. Такие милые, заботливые мужчины. Невероятно обаятельные, внимательные. Я вас люблю обоих. Хмыкаю, когда мы трогаемся. И мы тебе, наша сладкая сметанка, Скалится. Как вы думаете, сыновья Кадира такие же, как он? Не знаю, вздыхает Боря. Но нужно быть начеку. Для этих чешуйчатых тварей не проблема устроить бойню в людном месте. По телу проносится липкая дрожь. Я вдруг поняла, что совершенно не могу просчитать то, что случится этим вечером. Мой мозг капитально сбоит. Отель «Хаят» сверкает тысячи огней. Мы ставим машину на парковку, отсыпаем щедрые чаевые парковщику. Боря берет меня за руку, наслаждаясь ощущением кожи истинного. Непривычно. Слегка дрожу, когда мы оказываемся в людном холле. «Ты здесь самая красивая сметанка!» Мурчит Барс. «Вот вы где!» К нам спешит Мия. Блондиночка, ты великолепна. Аж слепит. «Ого!» – Рассматриваю лисичку, одетую в черное коктейльное платье. Ты тоже не отстаешь. Беру ее под руку. Где они? Спрашиваю, и тело лисы напрягается. Мия? Все хорошо. Лиса облизывает губы. Али ждет вас в ресторане. Саид скоро подойдет. У вас все нормально. Волнуюсь. Ну? Она усмехается. Учитывая, что Метка делает меня зависимой, а я это ненавижу, то да. Мне жаль. Я четко решаю разобраться, что за персонажи эти драконы. Если вдруг они нам помогут, то имеет смысл попытаться уговорить Мию принять истинность. Если они такие же, как Кадир, вдоль позвоночника пробегает неприятная дрожь. Словно кто-то цепляется ледяными пальцами за каждый позвонок. Неприятно они настолько ужасны спрашиваю нет али и саид не похожи на отца хмыкает мия этим бесит меня еще сильнее ты хочешь чтобы они были плохими но они не такие спрашиваю когда мы заходим в полумрак ресторана ты психоаналитик рычит мия вон поднимая взгляд и сталкиваюсь со сталью на меня смотрит мужчина кадир Отшатываюсь.